глава 25 майор Сласников. 22 июня 2280 года коперник 3 крепость суворов 20 часов 52 минуты бросай рифленая граната размером и формой напоминающая жестяную банку от сока или газировки по высокой амплитуде взвелась над нами и шлепнулась с холма под основание фиолетового с розовыми прожилками дерева. «Три шага назад!» — приказал Блинов. Тут в лица нам дохнуло жаром, и ослепляющая вспышка, превратившаяся в облачко из марева с поблескивающими внутри молниями, уничтожила все на расстоянии дюжины метров. Дерева просто не было. Даже земля оплавилась и почернела. «Слушайте, как же я зауважал профессию педагога! Совсем не задумывался раньше об этом, а теперь мои глаза просто открылись. И даже стало стыдно перед Маргаритой Викторовной, нашей школьной математичкой. Нет, ну правда, как же на самом деле сложно быть учителем! Сколько терпения, чуткости и знаний нужно, чтобы раз за разом повторять очевидные вещи, улыбаться, похлопывать по плечу, Хвалить этого болвана. А он, между прочим, совсем даже этого не заслужил. Минин всего денек со мной помучился. И, заявив, что у него нервы сдают, уговорил Плаксина назначить его инструктором стрельбы для пилотов. Стрельбы? А я что? Я остался единственным наставником работы на шагоходах. Хочется ругнуться даже здесь. Сдержусь. И так достаточно сквернословил. В общем, море удовольствия, и, приходя домой, просто падаю на кровать и отрубаюсь. Будто во мне какой тумблер отключают. Вот вчера даже ботинки с меня спящего сняла Ирка. Все эти включить-выключить, следи за монитором, голову плавней поворачивай, проверяем показания, огонь. Меня уже бесит. А ведь я только начал свою преподавательскую карьеру». Сегодня, выжатый словно лимон, загребая ногами пыль, я выходил из школы и столкнулся с жизнерадостным Быковым, подъехавшим на грузовом миникаре к воротам. «Мы за тобой!» «Кто это мы?» «Мы — это мы!» Улыбаясь и пожимая мне руку из грузового отделения, выпрыгнул Блинов. «Вижу, загружен! Слава Макаренко тебе покоя не дает! Поехали с нами!» Будем новые Андрюхины гранаты испытывать. Те самые, которые по старым чертежам собрали. Спарим!» «И не только!» — хлопнув ладонью по двери машины, многозначительно сказал оружейник. «Не поверите, но у меня даже второе дыхание открылось. Уже когда выворачивали со школьной стоянки, в кузов, где мы сидели, прижавшись друг к другу, запрыгнул Минин. «А вы откуда?» По делам, раздраженно, словно ребенок бросил я. Я с вами. Гранаты испытывать за ворота. О, это я хорошо зашел. Втиснувшись между мной и костей, Толик придерживал рукой свою ногу. Вся злость на него у меня сразу прошла. Болит? Но это немножко, махнул рукой товарищ. Завтра к конфиссии иду. Она обещала меня удивить. Надеюсь, приятно. — Вряд ли. Хотя я готов ее отрезать и заменить на рабочий протез, — кивнул он подбородком на мою руку. — Ну, это, приятель, ты зря, — мотнул головой Блинов. — Своя нога — это своя нога. Мимо проносились маленькие аккуратные улочки и люди, спешащие по своим делам. Почти все они были в военных комбинезонах со знаками отличия. — А почему за ворота? Не опасно? — — сменил тему Минин, подставляя руку потоку воздуха. — Не опасно! — крикнул Быков. — Дроны проверили. Противника рядом с крепостью нет. Орда еще в семи днях от нас. А вот почему за воротами? За стену. Увидишь. — Такие все загадочные. Капец! — пошутил Толик, помахав рукой оставшейся позади Юльки. — А я вот подумал о том, что у нас осталось всего неделя. — Матера! Мощная штуковина! Беру парочку!» — заявил Минин. «Закатай губу обратно!» — прервал его Костя. «По уставу запрещено брать гранаты в кабину шагохода». «Это почему еще? «Потому!» — оборвал его подполковник, просунув пальцы за нагрудную пластину доспеха. «Да-да, Блинов получил подполковника». «Вдруг сдетонирует!» «Да и зачем она тебе? Слишком мощная! Не дай бог, робота заденет!» Понял теперь, почему за стеной? Спросил быков шалопая что-то записывая в блокноте. Понял, понял, не дурак, потянулся Минин. Так, а вот это с чем? Блин, тяжелые. Поставь пока на место, заругался Андрей Натолика, заставив вернуть ему гранату. Сначала еще раз с парием испытаем. Кости кидай. Еще одно дерево к чертям. Еще одно стеклянное озерцо на поверхности. Четверка гвардейцев Блинова, охранявшая нас, восхищенно зааплодировала, а Снегирев из кабины шагохода показал большой палец. — Отлично! Ну а теперь переходим к главному номеру нашей программы. Устанавливаем макеты и всю эту ерунду, которую мы с собой привезли. Почти полчаса мы расставляли на земле манекены в старых доспехах, А затем Быков продемонстрировал нам вроде бы точно такую же гранату, какие мы взрывали ранее, но помеченную красной горизонтальной линией. «Это чудо современной химии. Взрывчатка обыкновенная, использующаяся в наших пехотных гранатах, но внутри концентрированный раствор альфа-циклодекстрина и 4 метилпиридина в воде». «У меня по химии тройка», — сморщил лоб Толик. «У меня тоже». Поддержал его я. Эх, не учи! рассмеялся в рыжую бороду оружейник. В общем, состав, который твердеет при нагревании и снова плавится при охлаждении. И зачем это нам? В ходе взрыва происходит резкий подъем температуры, и раствор превращается в поражающие все вокруг осколки, закончил Забыкова Блинов. Верно, садись, оценка 5. Да! Размером с кулак. С кулак? Серьезно? Удивлению нашему не было предела. Гвардейцы подошли поближе, чтобы взглянуть на чудесную гранату, и даже Снегирев открыл кабину шагохода и высунулся наружу. Радиус поражения осколками около 60 метров. Тяжелый цилиндрик был отправлен Блиновым прямо в группу макетов, и на всякий случай мы легли. Даже не спускаясь вниз к месту взрыва, я видел, что от макетов ничего не осталось. Их просто перемололо. — В толпе такая штука причинит огромный ущерб, — произнес позади нас незнакомый мне человек. Ему было лет 35-40, сорок и щеголял он в матово-черном лисе без шлема. За ним стояла еще парочка взрослых мужчин в таких же доспехах. Я знал, что это такое. Специальное покрытие для маскировки. После активации оно принимало цвет поверхности, рядом с которой ты находишься. Несколько таких прошло через мои руки в мастерской. — Кто это? — толкнул я локтем Блинова, когда незнакомцы скрылись в воротах. — Это Сласников, Вова. Комитетчик. Снайпер. Борисыч поставил его над стрелками, которые будут выбивать шаманов. «А их что, много?» — удивился Минин, прислушиваясь к нашему разговору. «Я о шаманах». По воротам и капонирам стреляло как минимум четверо. Вот они и будут устранять их, лишаясь и коме командиров. «Всем сорокет!» — резюмировал Толик, наблюдая за комитетчиками, прищурив глаза от солнца. «Есть и старше». Все ребята серьезные, закончил распросы блинов. Все, возвращаемся. Дома, перед сном, я думал о той самой неделе, что у нас осталось, и о том, что приложу все силы, чтобы ребята были готовы. Тоже мне разнюнился, устал. Вон, у Мамедова, все получается. Молодец. А еще я думал о шаманах и серьезном неулыбающемся командире снайперов с позывным «Сова».